Глава 26. Легкое дуновение ветра доносило множество звуков. Звонкий смех, агрессивные крики, пение птиц, журчание моторов дронов и редких транспортников. В нос резко ударил приятный аромат цветов и также быстро дополнился едким запахом больницы, который я не взлюбил еще с детства. Особенно последний этаж своей детской поликлиники, где располагалось отделение стоматологии. Реабилитация после аварии все только многократно усугубила. Итак, где я? След за слухом и обонянием стало возвращаться зрение. Темнота исчезла и ударил слепящий яркий свет. С трудом проморгавшись, я сел и осмотрелся вокруг. Все белое. Нет снега, как в окрестностях военной базы, а просто приторно и до безобразия белое. Стены, обои, потолок, шторы, мебель. Единственным темным пятном в этой матрице был потрепанный рюкзак. Я осмотрел себя и попытался вспомнить, как я вообще тут оказался. Из одежды на мне были только белые, естественно, штаны и закрепленные электроды на голом торсе. Я быстро осознал, что лежу в медицинской капсуле, и тут же волной нахлынули воспоминания. Робот, прыжок, взрыв, смерть. Не такой уж я и бессмертный, как оказалось. Первой мыслью было быстрее узнать, как все прошло, и я залез в панель квеста. Бесполезно. Квест «Захват базы Северный оплот. Статус в процессе». Внимание, вы погибли при исполнении. До завершения квеста рейдовые чаты заблокированы. Обматерил мысленно систему, потому что блокированы оказались и личные коммуникации со всеми участниками рейда. Оставалось только ждать. Но раз в процессе, значит все идет хорошо. Местоположение. Немного успокоившись, скомандовал я. Измерение 0. Песочница. Центральная больница города Бранд. Я поднялся на ноги и проверил содержимое рюкзака. Совершенно пусто. «Зачем ему вообще тогда тут появляться, если при себе ничего не было?» Подавил появившуюся панику на корню и залез в пространственный инвентарь. С облегчением выдохнул. Там, в целости и сохранности, лежало все, что было на моем персонаже в момент смерти. Убрал с тела все лишнее и парой мысли кликов вернул привычную экипировку туда, где ей место. На себя. В нижнем углу призывно мигал индикатор локчата. чата Но тут я заметил в палате кое-что поинтереснее. Через открытое окно бесшумно влетел маленький дрон-доставщик и аккуратно поместил на комод белую бумажку. Как закончу дело, нужно встретиться. Послезавтра. Город Ном. Заведение Барбарис. Bar 6.00. Удачи с призраком. Это поможет. Д.Т.Р так и думал, что Джо пропал не просто так. Опять мутит что-то опасное и играет с системой на грани. За два месяца я много наслушался историй из жизни Тромбли, и, судя по его поступкам, страх у старика генетически отсутствовал. Маленький городок Ном являлся последним поселением перед северной тропой призрачной гряды. В отличие от Арминиума, что находился в глубине севера, Ном располагался на обжитой части с южной стороны гор, и снег там выполнял чисто косметическую роль. Что Джо делал так далеко от дома? Ладно, одной проблемой меньше. Хотя бы самого старика искать не придется. Сразу после прочтения записка уничтожилась и вызвала системное уведомление. «Получен предмет. Револьвер БТР-1027». Получен предмет. стреломет ДТР. Тип. Модуль. Пневматическая. Редкость. Уникальная. Физический урон. 1. Энергетический урон. 0. Емкость магазина. 0 из 4. Описание. Модуль ручной работы. Тип снарядов не ограничен. Модификатор шанса критического урона. Плюс 50%. Модификатор шанса игнорирования брони цели. Плюс 50%. Экипировать «Да, нет. Возвращению револьвера я, к своему удивлению, оказался совсем не рад. Не так я хотел его получить назад. За весь период обучения я так и не набрался смелости признаться старику, что именно я убил его сына, а без этого признания полноценно принять оружие назад я не готов. Поговорим с Джо об этом послезавтра». «А вот второе – это невероятный сюрприз». Я без раздумий согласился, и предплечье охватило свечение. Черный сгусток наноматериала, будто смола, растекся по руке и принял тонкую прямоугольную форму со срезанными краями. Броня правого предплечья увеличилась в размере на пару сантиметров вверх и вниз, а из нового образования виднелись отверстия для стрел. Первая реальная награда за цепочку наставничества нашла меня с опозданием, Но сейчас я даже не думал жаловаться. Детский восторг окутал мое тело. Весь последний день, когда я вспоминал старину Джо и поверить не мог, что он действительно мог быть таким скупым. Он дал мне тонну информации, многократно усилил навыки, но за свои квесты награждал только средненьким количеством опыта, полным нулем кредитов, а из предметов только возвращал мой же черный марлин, разобранный по кускам. Более того, все это время не возвращал назад револьвер. Я смирился и думал, что так и должно быть. Но за время нахождения рядом с кучей топовых игроков мне мельком довелось услышать об их наградах завершения наставничества. Денежных с семью нулями кредитов, по индивидуальной шмотке в неделю, редких расходниках, и это дополнительно к развитию личных скиллов, навыков. Чем больше слушал, тем сильнее чувствовал себя обделённым. Старик же, и револьвер зажал, и сам сбежал. Теперь я ему все простил. Да и не то чтобы я очень злился, просто считал это немного несправедливым. Ведь все, что я хотел, я от наставничества получил, и даже больше. Теперь уж точно. В самом начале обучения, как только я узнал, что я могу создавать несколько персоналок одновременно, Меня буквально охватила жажда познания. За первую неделю я судорожно испробовал массу вариантов. Два меча, кинжал и меч, длинный и короткий, копье, меч и метательный кинжал. Надо было решать быстрее, потому что выяснилось серьезное ограничение, которое мешало менять персоналку хоть каждый день или прямо в процессе боя. Это медленный набор силы вновь созданного персонального оружия. В первый день обучения я был шестнадцатого уровня и создал катану пятнадцатого уровня вместе с кинжалом первого уровня. Так вот, кинжал сразу стал соответствовать своей силе один. Катана же, чтобы вобрать в себя силу моих характеристик, должна была наполняться энергией 14 дней с момента создания, по одному за каждый необходимый уровень. Поэтому я не мог прямо в бою менять свою форму оружия без временной потери мощи. Именно поэтому я должен был за неделю решить, делать один меч максимального уровня и вливать мощь постепенно в него, или разделить на два элемента и более. Путем проб и практических экспериментов мы с Джо остановились на одном сильном мече. Но меня не отпускала идея метательного оружия ибо на дистанции я был бесполезен. А револьвер хоть в будущем и поможет, но не очень внушительно. Силу я качать не собирался, а без нее урон огнестрела смехотворен. Так мы дошли до тренировок с созданными мной из единиц сущности персональными метательными кинжалами и дротиками. Но система никак не помогала попадать в цель, и без навыка использования метательного оружия в реальной жизни – Эта идея обречена на провал или долгие тренировки. Поэтому я почти отказался от этой затеи. Но потом в одном из магазинов я встретил стреломет. Зарядить револьвер чем-то помимо подходящих под него патронов я не мог. Но вот стрелометы, арбалеты и прочие пневматические изделия, оказалось, можно было заряжать чем хочешь. И я потратил 5 единиц сущности на пять цельных персональных стрел – Хоть они больше походили на тонкие спицы, у которых была только одна цель – пробить броню и повесить дебаф. В отличие от пуль, подобное изделие, хоть и первого уровня, имело колоссальную силу, если их использовать одноразово. Оставалось только правильно их создать. Для этого, с помощью тромбли, конечно, я четко представлял их предназначение. Максимум пробития точки брони – минимум урона. Максимальный шанс критического повреждения – однократное применение. Под мой запрос ровно одна единица сущности преобразовалась в тонкую спицу с уроном в единичку. Но ее цель была в другом – перебить колени, замедлив врага, перебить руку, снизив боевую мощь, повредить визор или особо опасный модуль или оружие и временно вывести его из строя. Маленькие пакости, чтобы дать мне больше шансов на победу или побег. Однако путем экспериментов в процессе квестов мы с Тромбли пришли к выводу, что все типы стрелометов в реальном бою меня только замедляют. Даже сверхлегкие в виде маленького пистолета. Для повышения эффективности я должен был научиться стрелять гораздо точнее и совсем не отвлекаться от мили стиля боя. И по итогу на практике я вообще не попадал, не то что по коленям или уязвимым точкам, а вообще в движущуюся цель. К тому же Джо пришел к выводу, что максимально эффективно я сражался именно тонким двуручником с длинной рукоятью, а с ним в пылу боя не возьмешь в руки никакой стреломет. Поэтому в один день старик просто заставил меня забыть об этой идее окончательно и сконцентрироваться на пути меча. Но теперь сам же себе противоречие прислал мне решение – модульный стреломет. Только сколько времени уйдет на изменение стиля боя, и смогу ли я его эффективно использовать – проверим позже. Пританцовывая и подпевая грядущим открывающимся возможностям, я прокрутил логи назад, мельком просмотреть пропущенное, и потерял дар речи. Внимание, вы погибли. Расчет штрафа. 78% опыта. Опыта на текущем уровне – 0. расчет потерь содержимого рюкзака. Потерь нет. Смертей за день – одна. Воскрешение через 59, 58, 57. Внимание! получено достижение – бессмертие вам к лицу. Вы установили новый рекорд по количеству часов без единой смерти. Поздравляем! Ваш рекорд будет вписан в историю. «Вами открыт пассивный навык «Второй шанс».» «Второй шанс». «Что мы говорим Богу смерти?» «Верно. Попробуй еще раз». «Однократно спасает от смертельного урона». «Откат после срабатывания 24 часа». «Знал бы о вероятности очивки раньше, давно бы помер», – малодушно подумал я, но быстро отбросил от себя эти мысли. Полагаю, выберись я из песочницы без единой смерти, достижение было бы куда более весомым. Как и потенциальная награда. Да, наглею, но аппетит приходит во время еды. К слову, сейчас я был голоден. Пометил ближайшее знакомое кафе и едва вышел из палаты, как весь экран начало забрасывать новыми и новыми уведомлениями. Внезапно активировался рейд-чат, а значит бойня на базе закончилась. Внимание! Квест «Захват базы Северный Оплот» выполнен. Получены очки опыта. Уровень повышен. Свободных очков характеристик 1. Получено 500 тысяч кредитов. Модификатор разделения награды применен. 250 тысяч кредитов в пользу рейд-лидера. Внимание! Получено достижение «Что мне снег?» Бог знает, почему, но вы захватили Северный Оплот – без разрушения метеоустановки. Поздравляем! Вами открыт активный навык «Сквозь снег». Сквозь снег – модификатор сопротивления отрицательным температурам, плюс 150%. Время действия – 6 часов. Откат – 6 часов. Внимание! Доступен новый квест «Глобальное потепление 1. Уровень А». Вы успешно уничтожили владельцев Северной метеоустановки, что нелегально было установлено террористами. Доложите о своем успехе губернатору Северного региона для получения награды. Награда «Доступ к квесту «Глобальное потепление-2». Дополнительная награда? Неизвестно. Внимание! Принудительно активирован новый квест «Приам» уровень А. Вы успешно уничтожили охрану призрака Стража нулевого измерения. Вашему рейду временно открыт доступ в покое монстра. Пользуйтесь возможностью на свой страх и риск. Награда. Открытие прохода в измерение 1. Ковчег. Внимание! Невозможно выполнить другой квест до окончания задания Приам. Невозможно покинуть рейд без провала задания Приам. Возможны скрытые награды. Возможны скрытые штрафы за провал. Доступно использование лифта 3. Осталось времени 71 час 59 минут. Полученное очко характеристики, как и предыдущие 15 левелапов, я закинул в выносливость. Пассивно из зарожденного убегать, который сейчас мне давал плюс 23% буста, я старался качать только скорость, а выносливость добивать через повышение уровня. Критически важно, чтобы выносливость не отставала, ведь именно она отвечала за пробивающую мощь персоналки. Да и мне, как одиночке, невероятно полезно не выдыхаться во время забегов и боя. С учетом выигранного спора с рыжеволосой, я за рейд получил 350 тысяч. И на какое-то время можно успокоиться и не искать судорожно преступников, чтобы находить деньги на номер в дайвере и расходники. А впереди еще рейд на призрака. Хоть в наградах и ничего нет про кредиты. Они ведь должны быть. А вот после денег в логах пошло самое интересное. На первый взгляд обилка сквозь снег кажется слабой версией горячей кожи, но она персональная и навсегда с тобой. Не надо зависеть от пятерки. И кто знает, что в следующем измерении вдруг там холодно. К тому же мы не знаем, что требуется для пресловутого бафа пятерки, А это штучный товар. А дальше квест А уровня. И чтобы его получить, достаточно просто найти губернатора Севера. Знать бы еще кто это? Типа местный король Севера? Да и о какой метеоустановке идет речь я не понял. Но последние пару дней ПИДЖИ в СМИ намекали на скорую движуху на Севере. Видимо, это она и есть. Уровень А подразумевает действительно масштабную движуху, а наши действия послужили спусковым механизмом сценария. Не успел я нарадоваться очередному квесту А, как тут же выпал еще один. Хоть все и так знали, что он логично последует после успешного захвата базы. Но знал ли кто-нибудь про ограничения во времени и попытках? Что будет, если не успеем? Не заработает лифт, восстановится база, призрак переместится в другое место. Гадать бесполезно, пусть Рик этим занимается. Денег от игроков они получили знатно, теперь пусть отрабатывают. Никаких козырей у пятерки не осталось, весь рейд теперь повязан тремя попытками и семью-десятью-двумя часами. Изучив основные логи, я перешел в чат рейда, где активно шло обсуждение временных рамок и невозможностью сдать другой квест. Особо ретивые быстро удостоверились, что выход из рейда означал провал квеста прям, Но главенствовали возгласы радости от полученных плюшек и аж двух новых квестов А-уровня. Игроки в чате восхищались бафом «Горячая кожа», которая оказалась даже мощнее, чем награда от уникального достижения – и активно обсуждали грядущие действия и полученные навыки. Сама же элитная пятерка хранила молчание и не участвовала в дискуссии. Я понял, что что-то не так от первого же сообщения в приват от Евы. «Не доверяй никому, самое сложное впереди», но не придал этому большого значения, поддавшись общему ликующему настроению. Пока я медленно спускался по зданию центральной больницы, я наткнулся на старшего из колумбийцев. Оказалось, что они с братом тоже участвовали в рейде и были в группе Баса. Он с энтузиазмом рассказал о той части операции, которую я видел лишь издалека. Без конца восхищался эффективностью брони Аполлон и поставил себе цель взять такую же. Именно ее отсутствие колумбиец-старший посчитал главной причиной своей смерти – под турелью возле транспортника. Его же брат, которого он называл Эд, прошел с группой до самого конца. После взрыва неизвестно откуда взявшегося боевого меха группа фланкеров, как мой собеседник их назвал, пробилась в тыл окопавшимся неписем. Под перекрестным огнем выжившие солдаты сбежали и забаррикадировались в центральном штабе. Это дало время оставшимся частям рейда перегруппироваться, и, подтянув группу снайперов, устроить финальный штурм. Вышло удачно, но выжили всего четыре человека. Эд, Рик, Ева и еще один неизвестный игрок. Они успешно довершили захват и закончили квест. «Как могло выжить всего четыре игрока?» – недоумевал я. «У них ведь было время перегруппироваться, придумать план, восстановить здоровье. Голова операции выжил». Все карты были в руках Рика, а они умудрились потерять в финальной атаке на жалкие десяток оставшихся неписей, даже Арона и Баса с полным здоровьем. Когда их не могли в лоб убить сотни солдат? Что-то тут было не так. «Я же говорил, будет мой черед задавать вопросы», – покачивая головой, проговорил Мигель, и его напускная радость и энтузиазм вдруг резко утихли. «Ответь и задавай сколько хочешь», – с готовностью выпалил я. «Я давно чувствовал себя перед ним в долгу». «Только потому, что ты проходчик», – Колеблись, медленно проговорил колумбийц. «Но сначала уясни кое-что. Никому нельзя доверять. Несколько участников рейда пытались саботировать квест, сначала мелкими действиями, не выдавая себя» а потом в открытую напали в спину во время финального штурма. «А теперь у нас 72 часа, чтобы выявить всех крыс, и даже если выйдет...» Мигель запнулся. «Придется идти на призрака неполным составом», — закончил я. Колумбийц кивнул в ответ. «Что будем делать?» — задал Мигель свой первый вопрос.